Андрей Степанов. Между мирами. Книга седьмая. Связующее звено. Читает Константин Загадский. Глава 1. Культурная программа. Таня часто говорила мне, что я слишком много на себя беру. В последнее время я даже с ней соглашался, что совсем на меня не похоже. Но ситуация сложилась таким образом, что принять её точку зрения мне пришлось. Поскольку это был переломный момент для меня, думаю, что стоит подвести некоторый промежуточный итог. К тому же всё началось с принцессы, и сейчас она вновь намеренно круто повернуть мою жизнь. Я жил во Владимире, заочно учился, занимался боксом, и находил время работать в одной из многочисленных торговых компаний. Мне хватало средств на хорошую жизнь, так что на тот период мне жаловаться не стоит совсем. К тому же он оказался самым спокойным. Но потом я встретила Аню, и следующие 3 месяца превратились в сплошной поток приключений. Читать про них интересно, и, может быть, это даже захватывает дух, но когда я сам ощутился в самом центре событий, стало уже совсем не так весело. Во-первых, не проходило недели, чтобы мне или Ане не грозила какая-нибудь опасность. Сперва это была группа похитителей, которые намеревались использовать принцессу для какого-то глобального злодейского замысла. Да-да, Аня, дочь Алексея Николаевича, императора Российской империи. Параллельный мир без октября и Второй мировой серьёзно отличается от нашей действительности, знаете ли. Во-вторых, ещё одна причина моего беспокойства безумная влюблённость в Ваню. Такую красотку ещё поискать. Шикарная фигура, формы отменны, рост длинный, волосы и большие глаза. И образование под стать положению в том числе. Я даже иногда задумывался, что же она во мне нашла. Но этот вопрос решён, причём уже давно. Поэтому я не беспокоился относительно расположения Ани. Можно переходить к третьей части. Третья причина моего беспокойства заключалась в том, что в империи всё казалось совсем не так гладко. Если описывать это очень коротко, то вместо цветущего государства в общем представлении я нашёл лишь частные преимущества, тогда как в целом была та же борьба за власть, влияние и деньги. А разменные монеты выступали самые простые люди. Но все мои прошлые приключения меркли перед тем, что я теперь, благодаря стараниям Ани, пытался игнорировать. С этим не могли сравниться бандиты, напавшие на поместье её дяди, графа Праксин, который владел целым игровым заведением, клубом на корабле. Рабочие до сих пор уверены в справедливости отобрать и разделить Перечислять можно долго. Алекс шпион или наёмник? Мне так и не удалось узнать, на кого он работает. Безумные дворяне из Вельска тоже не были приятной компанией для меня. Передо мной стояла задача по сней всего этого вместе взятого. Поскольку Аня была одним из немногих людей в империи, достойных полного и безоговорочного доверия, я поделился с ней своими соображениями. Григорий Евдевич Подбельский, профессор в Императорском университете, едва ли работает на благо государства. К тому же он имел неограниченную никем, даже императором, власть, руководя третьим отделением. Эта структура обеспечивала безопасность правящей династии, всех её членов. Кроме того, последняя просьба Алексея Николаевича наверняка была продиктована желанием самого Подбельского. В нашем с ним недавнем разговоре было слишком много нелогичных моментов. Из этого я сделал вывод, что у него есть какая-то своя цель, и всё произошедшее в империи наверняка было частью его плана. Но Григорий в девич не стал бы главой третьего отделения, будь он последним дураком. Этот человек ясно видел и понимал, что я могу начать действовать. Именно поэтому я поддался на уговоры Ани. Я усыплял бдительность профессора. Невероятно красивый город, сказал я, когда мы с принцессой стояли внутри большой металлической кабины чёртова колеса. Высоченная конструкция располагалась на приличном расстоянии от центра города, от реки и от дворца, но бинокли позволяли рассмотреть всё до мельчайших подробностей. На это колесо мы ходили довольно часто. Можно было показаться людям, показать, что принцесса Анна Мария Романова и барон Максим Абрамов всё ещё вместе. Что сказать? Люди действительно любили императорскую семью, всех без исключения. Даже иногда вспоминали при встрече, что давно не было слышно новостей о дядюшке Ани. том самом Сергее Николаевиче, который расписался в том, что готовил заговор против своего брата. Пока всё было не как у Шекспира, и в местном королевстве не всё ещё прогнило. Дядя не подписал себе смертный приговор. Алексей Николаевич просто отправил его подальше от столицы. А куда именно, не отчитался ни мне, ни Ане. После десятиминутного созерцания столицы мы спустились на землю. Театры, кино, поездки по музеям, а как-то даже район Восточной ярмарки посетили, но не стали там задерживаться. Наша культурная программа в таком виде продолжалась уже больше месяца. В середине ноября выдалось сухой и прохладный. До сих пор не выпало ни снежинки, однако город не покрылся слоем пыли. Дворники всех возрастов при помощи техники и лошадиных сил усердно избавляли Владимир от грязи. Повезло мне встретить осень в империи, а не у себя дома. Только вот моего дома больше не было. Я даже не знал, что сейчас думают обо мне родители. Мы так редко созванивались, и я даже предполагал, что моя пропажа в этом мире затянется на несколько недель, так и оставшись незамеченной. Но сроки действительно затянулись, и по тому родителях я начал беспокоиться слишком сильно. Немного тянуло в мой мир, даже с учётом того, что мой собственный дом сгорел. Всегда можно заглянуть в гости к родителям, хотя бы на денёк вернуться. К тому же у меня оставался портер. Это такая небольшая медная пластина, круглая, не больше карманных часов, тех, что раньше носили на цепочке, а в этом мире носят до сих пор. И с помощью этой пластины, а также машины, которая расположена в подвалах Императорского университета, можно переноситься в различные точки мира, страны и других миров тоже. Кто этим пользуется регулярно, я не знал, но это действительно очень удобно. Ведь именно так в мой мир попала Аня. Я приобнял девушку, пока мы шли к моему автомобилю, а она положила голову мне на плечо. «Все, что я делал, делал только ради нее. Чем-то я ей обязан своим новым знакомством в этом мире. А кое-какие вещи мне достались совершенно случайно. Например, куча денег и баронский титул. Моя совесть уже пережила то, что настоящий барон с очень похожим полным именем, но немного отличающийся от меня внешне, по пьяни свалился с лошади». а ведь я уже был готов заплатить ему немалую сумму денег за то, чтобы он просто уехал, оставив мне свои документы, титул и небольшое имение в люпце. Но так я остался при деньгах и с титулом. При вратности судьбы, что тут скажешь. Я остановился около тумбы, заклеенной различными объявлениями, афишами и прочей рекламой. С листа на меня смотрело знакомое женское лицо. Хочешь познакомлю тебя с Елен? спросил я Аню. Та некоторое время внимательно всматривалась в плакат, а потом глянула на меня. Хочу, охотно согласилась девушка. К тому же, это не так далеко, а ещё в Триумфальной арке неплохо готовят, можно перекусить. Я ещё не встречал мест в этом Владимире, где бы плохо готовили. Может, это вообще особенность города, вдруг задумался я. У нас тоже, где я только не был, готовили весьма пристойно. И где же ты бывал? Так же неожиданно спросила меня Аня. Ты мало рассказываешь о том, как ты жил до встречи со мной. Хм, знаешь, что у нас было одно место, которого сейчас нет. Называлось Блинчики. И я принялся рассказывать о гастрономии родного города, увлекая Аню за собой. Если Елена меня узнает, всё-таки мы не виделись почти 2 месяца. Я был бы очень рад этому.